Глава 10. Адже тато взволнована, тревожна, музыкальная. Начался Евен день пусть и увлекательно, но куда скучнее, чем закончился. Выглянув в окно с утра, она увидела, как Элиен возвращается из города с покупками. Призрак седал на облучке большой крытой телеги, которую тянула по мосту пара конских скелетов. Сперва Ева это немного ошеломило. И скелеты, и тот факт, что Ильян покидал пределы замка. Зато пришло логичное объяснение, что мёртвые лошади доставляют хлопотку куда меньше живых. А с скелетом было бы трудновато договариваться с продавцами. Поразмыслив, Ева быстро сбежала по ступенькам во двор, как раз к моменту, когда копыта коней неторопливо застучали по брусчатке. О, Леорета! Завидев её, Ильен натянул дела и поприветствовал гостю куртуазным поклоном и витиеватым росчерком полупрозрачной руки. Ваш призрачный рыцарь вернулся к вам на белых конях. Ловко запрыгнув на облучок, благо телега для этого достаточно притормозила. Ева улыбнулась. Ильен, вы уж определитесь: сватать меня вашему господину или кокетничать со мной самому? Не смею даже предположить, какие из моих слов подтолкнули вас к столь ошибочным выводам. Я направляюсь на задний двор. Присоединитесь. Ева поразмыслив кивнула, и мёртвые иконы процокали мимо колодца карки на другой стороне внутреннего двора, туда, где девушка ещё не бывала. Герберт рассказал мне о ритуале, о том, что он собирается призвать жнеца. Мызабеников сообщила Ева. Почему же для вас это личное? Все, кто пробовал призвать жнеца, погибали или сходили с ума. Все, кроме Берндетта. Человек не предназначен быть вместилищем бога. Телега медленно ехала под серыми сводами длинной арки. Гулкий камень насмешливо отражал все звуки, но голос призрака эхо игнорировала. Уэрт не обязан делать это, чтобы войти в историю. Он принесёт Керфи куда больше пользы и славы, если проживёт долгую жизнь и совершит те магические открытия, на кое способен его блестящий ум. Как те чары, которые подняли вас. А он и слышать об этом не хочет. Либо всё, либо ничего. Либо призыв жнеца, либо смерть. Элиан отстранённо смотрел прямо перед собой. Я верю в его могущество, но не хочу, чтобы он умирал. За аркой Ева ожидала увидеть двор, но там расположился целый каскад дворов. Выстроенные высокими ярусами позади замка, они примыкали к хозяйственным пристройкам, отдельным домикам в два 3 этажа. Отсюда с самого верхнего яруса прекрасно просматривались и остальные, и неприступные стены, высевшиеся над отвесными обрывами каменной кладки, и окружавший замок бурый лес. И оголённый зимой холм, подножие которого окольцовывали сумрачные речные воды. Берндетт ведь призвал бога публично, верно? Если жнец может вселиться в тебя всего на пару минут, а люди это видели, все, кто призывал его, делали это публично, на дворцовой площади, во время празднования дня жнеца милосердного. Наш величайший праздник, с которого идёт Нового года. И единственный день в году, когда ритуал можно осуществить. Призрак уверенно направлял лошадей по дороге, вившейся между ярусами знаком Глесанда. я понимаю, зачем этого хотел покойный господин Райоль, и понимаю, зачем хочет королева. И если Уэрту всё удастся, керфианцы узреют новое пришествие Бога на землю, и ни у кого не останется сомнений в величии дома Райоль. Ни у кого не останется сомнений, что великий Бог благоволит королевской семье. Никто не осмелится идти против наследника, сумевшего призвать жрица и королева, воспитавшая его. Учитывая политическую обстановку в стране, это будет для Айры спасение. Элиен помолчал. Но если верто это не удастся, кэрфианцы узреют, как он умрет». Ивы искренне пожалела призрака. Печаль в голосе выдавала, как страстно он хотел бы что-то изменить и не мог. Стоит только представить, как он просит Герберта не делать чего-то столь важного. И Яйрис не боится этого. Его смерти. Тогда её власть пошатнётся ещё больше. Вряд ли. Уэрт не пользуется особой любовью среди народа. Признать это верному слуге далось не слишком легко. Айрис любит его, но она в первую очередь правительница, жестокая и дальновидная. Подозреваю, что она просчитала этот вариант. Призрак подвел коней к маленькой дверке у подножия замковых стен, отсюда казавшихся особенно колоссальными. Видимо, они подъехали ко входу в подвальное помещение. Если Верту умрет, она наверняка назначит наследником его брата. Это нарушит многие её планы, но успокоит людей. Народ любит Мира Клатибеля. А Герберт у них сложные отношения. Неслышно спрыгнув с облачка, Элиен подал девушке призрачную руку, помогая спуститься. Они были лучшими друзьями когда-то. Затем случилось много событий, которые развели их по разные стороны баррикад. Ева, для которой эта новость была в новинку, выжидающе промолчала. Миракол не простил брату один поступок, которого господин Уэрт не совершал. Деликатно откликнулся Иллиен, подступив к двери, которая распахнулась при его приближении. А Уэрт не простил ему этого непрощения, Тому, что Миракол поверил, что он способен предать своего друга и брата. "И я поступки полагаю, мне снова лучше спросить у самого Герберта", закончила Ева, из предыдущих бесед с призраком сделавшая определённые выводы. "Есть вещи, о которых я не имею права рассказывать, но могу на них намекнуть", почти скрыв лукавство за чопорностью, ответствовал Элиан. "И в чём же этот Миркл хорош, что все его так любят?" Они вступили в длинный узкий коридор, где тут же вспыхнули волшебные кристаллы. Скелеты неподвижно ждавшие у стен повернули черепа. Телегу у входа. Разгрузите её. Всё несите на кухню. Коротко велел Лен, дождавшись, пока неживые слуги зацокают костяными пятками по камню вновь повернулся к Еве. Откуда столь скептические нотки в вашем голосе? Просто народ глуп, если думает, что хороший фехтовальщик обязательно станет хорошим королем». Неужели вам обидно за господина Уэрта?» Под хитрым взглядом призрака я вобуркнула что-то неразборчивое на мотив ничего подобного. Мира кол красив, отважен и умел талантлив. Не решившись на допрос, проговорила Элену, выведя её обратно во двор. Здесь они не мешали, скелетом деловито уносившим в недра замка коробки и пакеты со всякой снедью. Добр, но не мягок. Не силен в плетении интриг, но достаточно проницателен, чтобы их разгадать, и обладает отличным чутьём на людей. Однако он не понял, что на самом деле Герберт его не предавал. В его положении лучше быть чересчур подозрительным, чем недостаточно. Мягко заметил призрак Уверен с достойными советниками он и правда стал бы хорошим правителем. Если Уэрта воспитывали ученым, его брата воспитывали королём. Элен задумчиво качнулся на каблуках. Характер у него для этого не самый подходящий, но со своим характером он прекрасно справляется. И в чем же его недостатки? Бесшабашность, любовь к риску. Он из тех людей, которые живут здесь и сейчас, наслаждаясь моментом. И он мог бы просто жить так, как ему хочется, прожигая отцовское состояние, но вместо этого пошёл на арену. Там он даёт выход той стороне своей натуры, которой хочется не думать о завтрашнем дне. Там есть только он и бой, и решение, что надо принимать за долю секунды. Но его недостатки влекут за собой его же достоинство. Он всегда полностью отдаётся тому, что сейчас делает. Дворецкий внимательно следил за скелетами. Тень и сплетённые корзины так легко, точно их груз ничего не весил. Его уровень концентрации, его чутьё и интеллект невероятны. Экономика, языки, дипломатия, стратегия, тактика он становился лучшим во всём, за что брался, даже если это было не тем, что ему искренне нравилось, просто потому, что привык полностью отдаваться делу и делать его превосходнейшим образом. Его недоверчиво хмыкнула, сама не понимая, почему внутренне протестует против этих хвалебных от. И Неужели он спокойно отнёсся к тому, что Айрис назначила наследником не его? Может, потому они и с Гербертом и поругались? О, нет. Вовсе нет. Мира кол знал, что Верт этого не хотел. И никогда не желал дорваться до власти, переступив через головы близких. Хотя Порой мне кажется, Айра и правда сделала это, чтобы их рассорить. Ильяна ввёл рассеянным взглядом острые крыши замка, рассекавшие небо на высоте, которая отсюда казалась безумной. Всё, что она делала, мне хочется верить, что её двигала любовь. Что она заставила её объявить Уэрта наследником, несмотря на измену его родителей. Но любовь такого человека, как Айра Сибел, Не может быть, жертвенной. Иногда я думаю, что она избрала Уэртона наследником, чтобы ещё больше отдалить от всех. Заставить понять, что он неоспоримо выше других, заставить ощутить, что он абсолютно один, что у него есть только она. Но я могу ошибаться. Тут же добавил призрак. Заглянув в хмурое лицо Ева прервал её размышление мягким, почти неощутимым прикосновением к плечу. Вам лучше пойти позаниматься, Лиарета. Не думайте, что я принуждаю вас или не желаю давать вам отдыха, но к моменту встречи с Айрес вы должны быть во всеоружии. Иначе это закончится плохо для всех нас. Дворецкий слегка улыбнулся неохотному признанию, читавшемуся в её кивке. Найдёте обратную дорогу. Учитывая, что она тут вроде одна, это нетрудно. Я скоро к вам присоединюсь. И присоединился спустя пару часов, которые Ева честно скоротала за отработкой заклятий, особенно неподающегося барьера Бероля. А потом были танцы, и этикет, и чтение, и снова тренировка. К моменту, когда Ева наконец выбралась в сад на долгожданную прогулку, уже смеркалось, и глазом это материализовавшегося подле неработающего фонтана на её пути. Вспыхнули в этих сумерках особенно жутко. Напугал? спросил он, когда Ева отшатнулась. Нет, я всегда отшатываюсь, когда рада кого-то видеть, Ева резким жестом отдёрнула плащ. Откуда мне ждать бабочек на этот раз? Не волнуйся, я не люблю повторяться. Да и если тебя постоянно пугать, ты сойдёшь с ума куда быстрее, чем мне бы хотелось. И на том спасибо. обогнув фонтан, Ева принялась спускаться по лестнице на нижний ярус сада, примыкавший к замковой стене. Зачем явился? Мокрый сад тоскливо ждал, когда ляжет снег. Промозглый ветер срывал с деревьев и кустовых зарослей последние лохмотья их побуревшего осеннего одеяния, прикрывал пожухлую траву, отлетевшую листвой, придавая ей без того неуютным окрестностям ещё более мрачный вид. Впрочем, я находила в этом некий шарм. Прогуливаться по такому саду с демоном, будучи не мёртвый. Было куда более уместным, чем если бы вокруг летали бабочки и благоухали розы. Меня так тронула твоя пылкая речь о жизни, проникновенно, убедительно, складно. Мёд парил рядом над дорожкой, с обеих сторон ограждённой корявыми запущенными кустами. За привычным весельем его интонации трудно было понять, насколько демон серьёзен. Теперь ясно, как ты со всем этим справляешься. С чем? Ты потеряла жизнь, инструмент, дом. Но не потеряла себя. Потому что когда-то потрудилась себя найти. Мы отлетела спиной вперёд в ритме её шагов. Глаза без белков мерцали жуткой потусторонней синевой. Ты мне нравишься, золотовласка. Хочу тебе помочь. Я узнала, что он ждёт от неё вопроса. Знала, что он замолчал специально, чтобы она его задала. И знала, что никакую помощь от демона, не оговорённую контрактом, принимать нельзя, а значит, и спрашивать о ней тоже. И всё же, кляня себя за слабость, спросила: "Это как же вернуть тебе жизнь, которую ты так любишь, конечно?" Него замерла. Долго медлила с ответом. "Верить мы было бы идиотизмом. Любые его услуги, чертовски в прямом смысле дорого ей обойдутся. Но если он и правда способен вернуть её к жизни избавить от необходимости сражаться с той, с кем ей совсем не хочется сражаться, обручаться с тем, с кем обручаться она решительно не желает, ради призрачного шанса, что это поможет не только Герберту, но и ей. Предположим, ты меня заинтересовал. В моём измерении я все Если отправишься со мной туда, там я смогу тебя воскресить. Осознав, к чему была вся предыдущая лесть, я устало рассмеялась. "Мед". Она вновь зашагала по дорожке, и сердитость ускорила темп её шагов из анданте в алегро. "Если ты считаешь меня дурой, способной на это согласиться, мне почти обидно. Я понимаю, ты мне не доверяешь, но всё было бы честно, Мы заключили бы официальную сделку, и я не мог бы нарушить её условий. Не ври. Если в своём измерении ты всемогущ, полагаю, возвращение туда разом снимет с тебя все ограничения. И как только я окажусь в твоём мире, тут вы с дружками демонами меня и сожрёте. Или сначала поиграетесь пару-тройку сотен лет, а потом сожрёте. Скажешь не права? Не дождавшись реакции, она насмешливо повернула голову. Но демона уже не было рядом. Не думала, что ты уйдёшь от ответа столь топорным образом. Бросила его пренебрежительно. Я сам не думал. Прошели над самым мухом. Я не хотел исчезать. но исчез. Я раздражённо дёрнула плечом. Мед хватит. Золотая ласка, поверь, это правда. А теперь вспомни условия нашего контракта с малышом Уэрти и говори немножко тише. Ева невольно замедлила шаг. Что там было? Не причинять им боли, не настраивать друг против друга, не появляться в присутствии посторонних. Ага. После она сама не понимала, как сумела не сбиться с шага и подавить в себе желание судорожно оглядеться. Мы здесь не одни, едва почти шептала. Поэтому контракт заставил тебя исчезнуть. Я в тебя верю. Великодушно откликнулся демон. Хорошо, хоть ты можешь слышать меня. Кто здесь? Где он? Наемный убийца? Милый молодой человек, притаившийся вон у того дерева. Немножко жалеешь, что её не колотит от страха, всплеснувшегося внутри, то была прерогатива живых. Ева заставила себя вздрогнуть, демонстративно потёрла ладони друг о дружку, изобразив холодную дрожь. Быстро накинув капюшон, притормозила, сделав вид, что заинтересовалась засохшими цветами у обочины дорожки. Что за дерево? Впереди и справа. Одинокая, почти у стены. Ева украдкой оглядела сад из-под ткани, скрывшей её лицо. Всмотрелась в узловатый ствол раскидистого древа, похожего на дуб. Я никого не вижу. При Принял маскирующий артефакт. Он прижался к стволу. смотрет прямо на тебя. И правда. Приглядевшись, Ева различила очертания человеческой фигуры, хамелеон слившийся с корой. Если не знать, что там кто-то есть, ни за что не заметишь. Она прикинула расстояние. Смычок отсюда не достанет, усыпляющее и парализующее заклятие едва ли. Придётся подобраться ближе. Незаметно этого сделать не получится, как назло. Допрос удалея от всех изгибов садовой дорожки. А как бы ей не хотелось просто развернуться и побежать, подобраться придётся. Он видел я. Видел её светлые волосы, видел её лицо. Может, видел и то, что изо рта у неё не идёт пар. Это слишком много, чтобы она могла его отпустить. Даже если перед ней наёмный убийца. С другой стороны, Если это и правда человек, явившийся сюда по душу Герберта, её ты ему не убить, верно? Выпрямившись, его не шагнула на ковёр, вытирая нестриженые травы. На дуб она не глядела, делая вид, что просто продолжает прогулку. Радуясь, что руки не дрожат, призвала магический щит. Как только её окружил пузырь волшебного барьера, слившейся с деревом фигура рванула от дуба к стене. но я его уже взмахнула смычком, концентрируясь на цели, споткнувшейся на ровном месте. Теперь пальцами левой руки вывести рунное плетение, глотнуть воздуха. Миёркет. Латхоном Сова. Человек, дёргавшийся на траве в тесных объятиях волшебного хлыста затих. Ещё с минуту Ева стояла, не решаясь опустить смычок, обвивший пленника незримой струной. Что нас не убивает, тому лучше от нас сбежать. с наисмешливым одобрением констатировал невидимый мэт. Да спит он спит. Расслабив руку, Ева Опаслово приблизилась, держа смычок наготове, не веря в то, что всё получилось. Волнение слегка путало мысли, но более ничем себя не проявляло. Преимущество бытия неживой. Она посмотрела на парнишку, беспомощно сопящего на мёрзлой земле, разметав по ней полы тёмного плаща. Ух ты. Изрекла Ева с невольной гордостью. Боевое крещение. Предполагаемый убийца оказался совсем молод, на вид младше Герберта, не сильно старше неё и не очень-то похож на убийцу. "Жаль, жаль. Если б не контракт, этот милый мальчик у меня запел так, что певчие пташки позавидовали бы", протянул Мэт. "Не одолжишь ненадолго тело, Злата ласка? Верну с доплатой до в виде полезной информации". Даже не думай. В мечтах я бы уже рисовала радужные картинки того, как утрёт нос Винченцосному снобу, предъявив ей пленённого шпиона. Думаешь, малыш Верти допросит его мягче, чем я? Слова отозвались в мыслях щелчком, и сменили все радужные картинки другой. Могилы в саду, где покоился предыдущий убийца, которую Ева не видела, но которая определённо где-то была. Где버지 его убьёт? Осознала Ева. Конечно, убьёт. Что же ещё с ним делать? В словах Меты скользнула озадаченность. Ты против? Его беспомощно взглянула на лицо незваного гостя под волнами недлинных русых прядей, озарённое топазовыми отблесками смычка, Бледная, точёное, очень безобидная. Он ничего мне не сделал. Даже оружие не достал, просто убегал. Я его указала на кинжал, рукоять которого выглядывала у незнакомца из-за пояса, умеренно позолоченную, как и щегольская бархатная куртка со стоячим воротником, облекавшая худощавое тело над узкими штанами. А ведь оружие у него было. если он и не убийца, то шпион. Он видел тебя. Ты правда думаешь, что можешь просто погладить его по головке и отпустить домой? Нет. Приняв решение, Ева прикрыла глаза. Но могу сделать другое. Вскинула левую руку нащупывая незримые струны. из римы и Оль вошёл в комнату победителей, когда те пытались откопорить бутылки с игристым Амелия. Руки усталых чемпионов слегка дрожали, так что пробки сопротивлялись и поддаваться не желали. Слог не звали. Собственноручно откупорить откуприть амелье после победы старая добрая традиция, как и сражение с неподатливыми бутылками. После победителей ждал официальный пир в гостинице от устроителей турнира. Но пока они пользовались короткой передышкой, чтобы расслабиться вдали от толпы поздравителей, обожателей и других игроков, сегодня оставшихся ни с чем. В углу покоев, осыпанных конфетти и убранных праздничным красным шёлком, Мира колсудливо прятался за кубком, опасаясь пробки, которая в любую секунду могла выстрелить в самом неожиданном направлении. Остальные подначивали капитана открывать скорее, но когда тихо скрипнувшая дверь впустила внутрь наследника престола, замерли. Хорошая игра, сдержанно проговорил Герберт. Поздравляю, Тишину нарушил громкий хлопок, с которым стукнулась о потолок пробка, обдав руки капитана пенной струёй. Цветочная сладость разбавила запах пота и напряжения. Склонившись перед принцем в коротких поклонах, чемпионы принялись разливать напиток по бокалам. "Ваша ловушка во втором масте нечто", сказал Герберт, пожимая залитые амельей руки капитана Кроуса Мита. младшего сына владельца торговой империи Сометов, крупнейшего производителя осветительных кристаллов. Обманули драконов как детей, просчитано до мелочей. Тот сердечно поблагодарил, не трепеща перед наследником, которого знал ещё со школьной скамьи. Не стесняясь, предложил гостю бокалы, и тот отказываться не стал. Мне казалось, на пьедестале ты прослезился. Глотнул, заметил Герберт, пока другие посмеивались о свою. А видел, как Мира калы меня в объятиях. Кроу хохотнул. Участвую седьмой год подряд, а кубок поднял только сейчас. Спасибо, ребятам». Он обвёл взглядом троих, которых привёл к победе, и Миру, следившего за беседой из своего угла. В этом году мы собрали славную команду. Может, хоть теперь перестанешь придавать игре такое значение? Тот лишь плечами пожал. Каждый из нас придаёт чему-то большое значение, делает что-то главное своей целью. Я счастливчик, раз могу концентрироваться на этом. Вам с братом такого не дано. Герберт кивнул, соглашаясь. Просто ни капельки не надменно хлопнул бывшего одноклассника по плечу. Подошёл к кузену, ждавшему этого с бокалом в руках. Поздравляю. сказал Герберт после пары секунд тягучего молчания. Снова чемпион. Спасибо, откликнулся Мира, довольно сухо. Они смотрели друг на друга, разные даже внешне: Золото волос против каштана, холодная синь во взгляде против тёплого ореха. И оба вспоминали двух мальчишек, сидевших когда-то на крепостной стене замка Рейоли. Пока будущий владелец этого замка опаздывал на назначенный ему урок, покойный господин Райюль не отменял уроки сына даже в честь приезда гостей. "Отец тебя наверняка уже потерял", говорил двенадцатилетний Мира, пытаясь добросить до реки скорлупки орехов, надрынных в саду. "С другом можно и потеряться", беззаботно отвечал двенадцатилетний Уэртболт, теи нагами на высоту и тогда казавшейся им огромной Имя мне семье не посрамлено. Не оглядываясь на других игроков, Герберт протянул кузену руку. Айрис тоже тобой гордится. В жести, которым Мира Колпаж его пальцы, читалась почти брезгливость. И я не уронил бы части Бели. Мой брат грёбаный гений арены кричал пятнадцатилетний Верт, обнимаясь с кузеном в этой самой комнате после первого его турнира. А мой брат просто грёбаный гений. кричал пятнадцатилетний Мира в счастливом экстазе и опьянении первой победы, тоже напрочь забыв о манерах. Её величество стало бы сомневалась, заметил Мира, колсос мешка и чуть приподнявший уголок узкого рта. У тебя бывали и неудачные годы. откликнулся Герберт равнодушно. Лично я никогда не сомневаюсь. Победа превыше всего. Девисьти были, как никак. Он вдруг подался вперёд, и пока лица окружающих окрашивала удивление, крепко обнял брата. Впрочем, удивление это было приятным. Никто не знал, почему кузены начали враждовать, но все присутствующие считали, что эту вражду следует прекратить. В кармане найдёшь записку от меня. Под одобрительные смешки игроков, похлопав Миракла по спине, проговорил Герберт едва слышно, почти не разжимая губ, Так, чтобы его расслышал только брат. Прочтёшь, когда за тобой никто не будет следить. Она сгорит через час. Резко отстранившись, напоследок снова поздравил всех и оставил чемпионов наедине с трофеем, предлагая кузену провожать непонимающим взглядом его спину, так же, как и когда-то наследник престола провожал взглядом его самого. Ненавижу тебя, Выплюв, через плечо, шестнадцатилетний Миркол вместо прощания, не позволяя Айре так поступить с нами, молил шестнадцатилетний Верт, глядя ему вслед: "Пожалуйста, у меня нет никого, кроме тебя". Поднявшись по той же служебной лестнице, вскоре Герберт уже спускался по крыльцу главного входа Арены, оказавшись на людной площади за пределами охранных чар, беспрепятственно переместился домой. В сад на хорошо знакомую дорогу по ту сторону надёжно запертых ворот. В сад, где обнаружилось бы нечто крайне интересное. Переместись он буквально минутой раньше. Забавный фокус, прокомментировал Мэт, когда сезы сумерки напоились бархатистыми звуками. Помолчи будь добр, процедила Ева, извлекая мелодию из пустоты. Да ладно, тебе злата не утруждая себя Малыш, разговорит его куда успешнее. Так зачем помолчи. Струны взвизгнули, срывая пение ботусторонней виолончели в досадливое молчание. Я пытаюсь сосредоточиться. Что ты хочешь сделать? Ты же вроде знаешь всё. Считай, иногда я прикрываю глаза на определённые вещи. Иначе было бы ужасно скучно. Тогда заткнись, будь добрый, и смотри. Ответ не последовало, и Ева с облегчением вывела первую ноту бессмертного фаре. Всё того же пробуждения. Жутко хотелось исполнить что-то другое, но сейчас был неподходящий момент для экспериментов. Хотя мелодия, как утверждал трактат о музыкальных чарах, не важна, главное, что в неё вкладываешь. А в этот раз музыка не столько подчиняла, сколько просила довериться ей. В любом случае, Ева играла не для удовольствия, И что-то внутри её, если подумать, находило волшебную музыку до жути неестественной. Когда я досчитаю до трёх, ты проснешься, велела Ева, как только в саду вновь воцарилась тишина. Раз, два, три. Молодой человек открыл глаза, светлые. Точнее сказать, было трудно. Вечер обесцвечивал их, а колдовской свет окрашивал берёзы. Отвечай мне. Правду. Кто ты и зачем явился? Сеймир Лейт. Я секретарь Кейлуса Тибеля. Мелодичный тенор незваного гостя не портила даже зачарованная монотонность. Я искал девушку из пророчества Лоура и нашёл. Ева вспомнила семейное древо Тибели, которое она стараниями Ильена вызубрила наизусть до пятого колена. Кейлус Тибель, кровожадный кузен королевы, сообразила она. Тот, чей посланец похоронен в саду и наверняка не в одиночестве. Вот же назойливый тип. Марката ему в задницу. Марката. Итальянская. подчёркнутый способ музыкальной артикуляции, когда каждая нота берётся отдельным движением смычка, жёсткая и твёрдая атакой в начале звука. Учитывая, что в музыкальной нотации этот штрих обозначается знаком defis, если бы пожелание Ева сбылось, Лера к ожидала довольно страшная кара. Ты хотел убить меня? мрачно спросила она, глядя в затуманенные магией глаза. Нет. Я хотела знать, здесь ли ты. Ты нужна к живой. Зачем? Ева догадывалась об ответе, но уточнить было не лишним. Он женится на тебе и станет королём. Ожидаемо. Может сыграть в игру "Собери всех претендентов на престол"? Осталось узнать, что Миракол и о самосовершенство Тибель. А что? Чудный никнейм. Тоже её разыскивает, дабы подкрепить народную любовь подходящей невестой. И, как сказала бы Динка, achievement unlocked. Жаль только поддаваться законам жанра и складываться к её ногам, штабелями, представители светлейшего семейства едва ли собираются, судя по тому, что Ева успела узнать о Kailos и Тибеле. Разве что сложить невесту к своим по частям. С чего ты решила, что я девушка из пророчества? Она разглядывала монокль на длинные цепочке, висевшие у юноши на куртке. Стекло странно мерцало. Должно быть, безделушку зачаровали для слежки. Магический вариант бинокля или чтобы видеть ловушки. Внешность подходит. Ты гуляла по саду, как у себя дома. Ловушки были активны. Значит, наследник изменил заклинание, чтобы обезопасить тебя. А любовницы пошли бы слухи. Но о тебе никто ничего не слышал. Ни одну другую девушку не стали бы прятать у себя в замке и так тщательно скрывать ото всех. Учитывая характер Герберта и его очевидную страсть к хикованию, от японского хикикомори, термин обозначающий людей, отказывающихся от социальной жизни, Если чувствуешь стремящихся к крайней степени изоляции и уединения. Доводы звучали убедительно. Насчёт ловушек мальчик ошибся. Но дело это не меняло. И Ты пришёл только разведать обстановку, не собирался никого убивать. Нет. Я не убийца. И правда безобидный. Повезло ещё, что не забрался в глубь сада, где его наверняка прикончили бы ловушки. Впрочем, незваный гость о подвохах на вражеской территории явно был осведомлён. И слишком умён, чтобы испытывать удачу, пробираясь далеко внутрь. Даже если этот его манук или правда позволял их видеть, хотя наверняка увидеть можно было не всё, иначе опытные убийцы, обязанные иметь целый арсенал полезных штучек для подобных случаев, преодолели бы западни без труда. А что остроумно? заманить незваных гостей в глубь сада, купив на то, что ловушки можно разглядеть и обойти, а затем прикончить теми, что замаскировали действительно хорошо. Понятно, почему парнишка решила остаться на нижнем ярусе у самой стены. И ещё вопрос, кому повезло. Если бы не Мэт, лазутчик покинул бы замок с весьма интересной информацией. А ты себе сдвиженный Евы на руках. Почему ты искал меня здесь? Мы ищем тебя по всему Керфе. Я нанял для Кейла лучших охотников за головами на Бестолку. Сегодня решил лично наведаться в Шейный замок принца. Кейл боялся, что Вэрт нашел тебя первым. Не зря, прокомментировал Мэт. И много твой господин знает обо мне, уточнила Ева, отметив это фамильярное Кейл. Он знает о пророчестве, знает, что ты должна прийти. Больше ничего. На этого момента у нас не было ни единой зацепки. Даже в плену зачарованности глядя перед собой невидящими глазами юноша улыбнулся. Я расскажу ему, что нашёл тебя. Он будет счастлив. И щедро вознаградит тебя, конечно. Его счастье моё лучшее вознаграждение. Как трогательно, умилел Семед. Интересно, а если счастье достопочтенного Лейра Кейлуса заключалось бы в том, что этого милого мальчика заживо молчи. И слышать не хочу. Присев на корточке, Ева, оценивающе всмотрелась из лазутчика сосерцавшего тёмное небо. Кейл хочет убить герб Вест, верно? Да. Ты знаешь что-нибудь о следующем покушении? Кейл хочет убить наследника прежде, чем тот призовёржница. Он нанял лучших убийц, которых смог отыскать. И всё. Это всё, что мне известно. Мне это не нравится. «Кейл это знает, добавил юноша печально, и не говорит мне лишнего. Что тебе не нравится, что он хочет убить наследника? Почему? Я не считаю, что Герберт заслуживает смерти. Но он стоит на пути твоего господина к престолу. Я думаю, пророчество сбудется и без крови на его руках. Поэтому хотел скорее отыскать настоящую девушку, чтобы убедить его, что убийство ни к чему Опершись локтями на колени, пытаясь не терять равновесие, Ева озадаченно возрилась на вражеского секретаря. Что значит настоящую девушку? Кейл подыскал подходящую актрису. На случай, если бы мы тебя не нашли или если бы тебя убили. Она должна была сыграть обещанную деву, когда настанет время. Но это всё усложнит. Мы верили, что найдём настоящую девушку, а если Кейл обручится с ней, трон будет его, и ему не придётся никого убивать, даже королеву. Судьба сама сложит всё так, как нужно, ведь пророчества Лауренн всегда сбываются. И помолчала, сжав губы, стиснула в пальцах волшебный смычок. За время, проведённое в этом мире, она уяснила одно: музыкальный гипноз был единственным в своём роде. С ментальными манипуляциями у здешних магов дела обстояли туго. Они могли прочесть мысли, это было болезненно и зачастую опасно. Могли поставить в памяти блок, могли поизделем, рождавшим ложные воспоминания и не более. Существовали заколдованные ошейники, позволявшие брать человека под контроль, но на них специализировались риджийские маги, и в Керфе они были не в ходу. Не стоило забывать об элементарном подкупе. Однако этот метод во всех мирах представлялся Еве не самым надёжным. И все эти вещи были слишком заметными и рискованными, чтобы Герберт мог предпочесть их убийству. "Слушай меня, Темир", сказала Ева, решившись. "Ты не вспомнишь обо мне. Ты будешь помнить только, как проник в сатры июля, разведал обстановку и ушёл, не увидев никого и ничего подозрительного". Ты не будешь тревожиться, если осознаешь провал в памяти и никому о нём не расскажешь. Никому, и в особенности Кейлусу Тибелю. Ты понял меня? Она могла дождаться возвращения Герберта, показать ему всю силу смычка. Это необходимо, раз теперь они играют на одной стороне. Убедить, что по многим соображениям лучше поступить так. Но какова вероятность, что некромант понадеется на музыкальный гипноз вместо могилы, которая гарантированно заткнёт рот дядюшкиному секретарю? Ведь это так просто толкнуть Тимерлэйда в одну из ловушек. А когда его хватится, заявить, что тот сам виноват. Полез без спроса в сад, полный охранных чар, вот и поджарился. А чего, дорогой Лэйркайл, ожидал, посылая секретаря шпионить за племянником? Он просто секретарь. не головорез мальчишка, возящийся с бумажками. И он молод, и он не убийца. Значит, и Ева ею не станет. Насчёт три ты встанешь, покинешь сад так же, как залез в него, и вернёшься в город. Закончила Ева, когда ей ответили да. Ты очнёшься от наваждения на мосту и забудешь меня сразу, как очнёшься. Раз. Два. Она следила, как молодой человек сам на и поднимается с земли и бредёт к стене, затем ловко, точно кошка, цепляется за незаметные глазу выемки к вершине. Наводя на интересные мысли о том, что милый мальчик-секретарь всё же умел куда больше, чем просто возиться с бумажками. Сердцебольная дурочка. Голосок Мэта был странно задумчивым. Надо же. Так не хочешь марать руки? Его хозяин знал, куда он отправился. Он искал бы его. С ним не сработал бы фокус "Зарыть и забыть". Так пусть лучше вернётся и доложит, что ничего не видел. Ева поспешила к замковым воротам. Несколькими метрами выше Тимерлейт, раскинув руки, с ловкостью канатоходца ступал по широкому гребню неприступного на вид ограждения. Это отведёт от нас подозрение успешнее, чем если бы он пропал. говорит о себе. Думаю, малыша Верти безумно порадают известие, что ты отпустила во освояси столь ценного врага. Не сбавляя шага, Ева подняла очень злые и очень холодные глаза. Слушай меня, Клякса. Достигнув ворот, она приоткрыла смотровое окошко в боковой дверце. Освобождённый пленник как раз сел на стене, готовясь к спуску. Скажешь Герберту хоть слово, и пулей вылетишь обратно в межгранье. «С чего бы. Прильно глазом к щелке, я проследила, как лазутчик спрыгивает на мост. Выпрямившись, замирает там же, где спрыгнул. Растерянно оглядывается движениями, из которых пропала медлительная плавность лунатика. Но его он увидеть не мог. Она даже смычок заставила исчезнуть, чтобы не выдать себя отблисками. "Ты прав", прошептала девушка, как только эти мерлейт торопливо направился прочь от замка Райвли. Думаю, Герберт очень разозлится. А ты клялся не настраивать нас друг против друга. Чем же будет твоя ябеда, если не разжиганием вражды? Она оглянулась на демона. Тот проявился во мгле и отнюдь не фигурально, сверкая недобрыми глазищами. Я сама ему расскажу. Неужели? Да. Удостоверившись, что неприятеля поглотила темнота, клубившейся по ту сторону моста, Ява захлопнула окошко, как только пойму, что к этому готово. Когда секундой позже Герберт материализовался в метре от них в бархатном вихре, которым взметнулся тяжёлый выходной плащ. ей очень захотелось выдохнуть от облегчения. Заметив её, некромант обескураженно опустил руки. Поверить не могу, почти простонал он. Снова ты за своё. Нет, Просто гуляю. Не моргнув глазом, мирно отрапортовала Ева. Если бы хотела сбежать, занялась этим с утра, не думаешь? Герберт раздражённо и недвусмысленно указал на замок. Я же говорил тебе не выходить. Ворчал он, пока они рассекали шагами прозрачную тьму зимнего вечера. На нижних ярусах сада защита слабее. Тебя могут увидеть, что было бы совсем А ты чему смеёшься? Ты же знаешь этих демонов», — сказала Ева Подмерская, хихикая над это. у них чертовски странное чувство юмора.